Глава одиннадцатая. Было мрачное серое утро. Дул промозглый ветер. Он подхватывал желтые листья и кружил их в воздухе. Было так холодно, что я дрожала в своем драповом пальто, когда бежала к стоянке, чтобы забрать свою машину. Я собиралась в Ростов подавать документы на развод. Я бы могла сделать это онлайн, но мне хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые будут принимать у меня документы. Место в садике для Евы пока не нашлось. ее пришлось оставить с моей мамой. Да, мама со мной не разговаривала уже второй день, и все из-за того, что я пропала в объятиях Константина и чуть не свела всех с ума своим поступком. «После того, как тебя избили, что мы должны были думать?» — кричала мама в ту ночь, когда я вернулась. «Мы думали, тебя убили!» «Знаешь, с чего телефона ты звонила второй раз? Я пробил номер. По нему тюрьма плачет, только не подкопаешься!» Слишком ушлый этот твой новый ухажур. Как можно, будучи замужем, удариться во все тяжкие с таким человеком, как Покровский? Сотрясал воздух дядя Жура. А я молчала, мне было нечего им сказать. Я влюбилась по-настоящему, отчаянно, горько, так как может влюбиться измученная бытом и одиночеством женщина, которая вдруг расцвела на несколько часов объятиях настоящего мужчины. Те несколько часов показали мне, какой счастливой я могу быть на самом деле. Не озлобленной на жизнь матерью-одиночкой, а женщиной, настоящей, любящей. Только жаль, Константин, не мой человек. И к лучшему, что мы расстались. Надо теперь объяснить это своему сердцу и загнать его обратно в рамки стандартной жизни. Сердце сопротивлялось, отчаянно, безумно. Оно хотело любви Константина, а не одиночества. Спустя сутки неравной борьбы с внезапно распустившимся пышным цветным чувством я заговорил о разводе. В любом случае, с вольеры уже ничего не склеить. После того, как я ему изменила, точно, попросил у матери денег взаймы, чтобы оплатить бензин и госпошлину. «Подай на развод и устройся уже на работу, хоть администратором». Распечатывая конверт, в котором хранила деньги на всякий случай, потребовала она. Хорошо, хоть с осталось посидеть. Ева подозрительно молчала. Мне было не по себе от ее странного ухода в себе, Но разбираться было некогда. В Ростов я приехала к полудню. Здесь было ветрено, но солнечно. Что ж, хоть не такая мрачная картина, как в Краснодаре. В районном суде сообщила, что мой муж пропал год назад. Не помогает воспитывать ребенка. И у меня приняли заявление. Только вот сразу получить свободу не получилось. В любом случае, я не получу ее раньше января. А если ответчик внезапно объявится, дело затянется еще на более долгий срок. Я едва сдержала ярость. Я хотела свободы, отчаянно, безумно. Догадывалась почему, и корила себя за слабость. «Не мой Константин, не мой. Никогда моим не станет». Обратно проезжала мимо садика Евы, не удержалась. Припарковала машину на противоположной стороне улицы и достала электронный ключ, который выдавали каждому родителю. Забрал ли Валера пакеты шкафчика дочери? Поздоровавшись, с охранником быстро вошла в раздевалку, прислушалась. Дети как раз укладывались на тихий час. В раздевалке никого не было. Осторожно, чтобы не привлекать внимания, открыла шкафчик Ева. Там было пусто. Совсем. Даже ее пижама и белье, которые всегда лежали в пакете, отсутствовали. Значит, Валера здесь побывал. Или не Валера. Или Ева все придумала. В любом случае, спрашивать воспитателя опасно. Я закрыла шкафчика быстро вышла, не дожидаясь, когда воспитатели забросают меня вопросами по поводу будущего Евы. Села в машину и свернула на перекрестке. Сама не знаю, как оказалась на Гвардейской. Навигатор завел не туда. И теперь дорога на выезд из города вела через кольцо. Красивый бизнес-центр сверкал на солнце начищенными на блеска коричневыми стеклами. Вскоре он остался позади и стало тоскливо до боли в груди. Образ Константина стоял перед глазами. Запах его туалетной воды, его голос, его сильные руки, его поцелуи. Порочные, жаркие, безумный секс. Как же было хорошо в его постели. Резкий удар и меня подбросило в салоне. А страха язык прилип к оба. Я задумалась и притормозила в неположенном месте. Сзади в меня влетела машина. «Какого хрена? Понакобят прав, а не умеют». Отчаянно размахил руками в мою сторону водитель пострадавшего авто. Что-то непонятно сжалось внутри. В аварии виновата я. И платить, если не вмешается страховая компания, придется из маминой заначки на черный день. «Курица я вот кто!» Зажмурившись, обозвала себе. «Только курица может раскрыть рот и не смотреть на дорогу!» опасно взглянула в зеркало на водителя. Он уверенно шел ко мне. Поняла, что надо выйти. Обреченно вздохнула и выбралась из машины. — Мозги твои где? — сплеснул руками он. — Я машину три дня назад купил. — И что теперь? — Звони своему хахалю, который тебе эту тачку купил. — Пусть деньги везет. Нет у меня никакого хахаля, — понуро сообщила я. Взглянула на повреждение и притихла. — Мой бампер в хлам. Тверят пострадавшая машина тоже. Как минимум тысяч на пятьдесят влетела. А еще свой ремонт. Позвонить можно было только дяде Жори. Больше просто некому. Но пока он из Краснодара приедет, три часа пройдет, трасса загружена. Разве что друзьям каким-нибудь из ростовского ДПС позвонить, чтобы нас поскорее растащили. Тогда думай, как будешь платить за ремонт. Давайте вызывать ДПС. Да мы их прождем несколько часов. И что, мне платить вам нечем? Пусть страховая разбирается. Мой оппонент выругался отборным матом и принялся кому-то звонить. Я скрестил руки на груди и поежилась. Стоять на ветру было холодно, все же ноябрь, хоть и солнечно. Надо звонить родителям, а у меня рука не поднимается. Мама не переживет еще один мой промах. И столько денег у нее точно нет, чтобы платить за ремонт. Позади нас собралась пробка. Водители ругались, пытались объехать место столкновения, и стало понятно, что моя обеспечность создала серьезный беспорядок. А мне еще до Краснодара надо добраться. Это почти 300 километров. В обочине притормозил темно-серый внедорожник и стало совсем паршиво. Наверное, дружки владельца пострадавшей машины подъехали на разборки. Что они мне сделают? Кошелек заберут? Так там 50 рублей всего осталось, после того, как я пошлину оплатила. Но когда из внедорожника выбрался Константин, мне стало совсем нехорошо. Кто угодно, только не он. Его презрительных взглядов я не переживу. На меня он даже не взглянул. И от этого захотелось провалиться сквозь землю. Мне всегда не нравились женщины за рулем. Взглянув на место аварии, цинично произнес Покровский. — Вот, вот, вы меня должны понять. Я же свою машину из салона три дня назад забрал. Отчаянно жестикулировал водитель пострадавшего авто. — Придется у женщины машину отнять. От греха подальше. Задумчиво потер подбородок Покровский. — Что? — вздрогнул я. — Ничего. В мою машину садись. Ты... Ты этого не сделаешь. В машину, Аня. Или я оставлю тебя здесь разбираться с аварией до второго пришествия. Я кулаки, но спорить не стала. Забрала из своей машины сумочку, документы и... Застучала каблучками сапожек в сторону темно-серого внедорожника. Забралась вперед на место рядом с водительским и уставилась в окно. Константин о чем-то разговаривал по телефону, а потом и с водителем пострадавшего авто. Снова по телефону. Минут через десять приехал эвакуатор. И машины растащили. Константин подсел ко мне и потер руки. «Холодно как?» То ли себе, то ли мне, сказал он. Включил зажигание, и его внедорожник двинулся с места. «Куда мы едем?» Посмотрела на него я. «В офис. Выпьем кофе. Согреемся и подумаем, как быть с тобой дальше». Он не смотрел в мою сторону, как будто я его чем-то обидела и забыла извиниться. «Только чем? Тем, что не захотела спать с ним за деньги?» До бизнес-центра доехали быстро. Покровский загнал машину на подземную стоянку. Вышел первым и открыл мне дверь. Я выбрался из его машины и застучала каблуками сапожек следом за ним. Сверкающий двери лифта уже знакомый мне холл, двери с золотистыми ручками и табличкой Покровский ИК". Услужливая Жанна забрала у меня пальто и пообещала принести кофе через пару минут. Я снова сидела на темно-красном диване на фоне, встроенного в стену электрического камина. Почему-то мы с Константином упорно молчали. Он что-то отправлял по факсу, щелкал мышкой в своем компьютере на рабочем столе. А я сидела, уставившись на пламя камина. В голове было совсем пусто. Никаких мыслей, никакого страха, только ощущение спокойствия. Ведь я снова в его кабинете, он рядом, а значит, у меня все будет хорошо. Жанна принесла кофе, любезно улыбаясь, поставила поднос на столик передо мной и вышла. «Что ты делаешь в Ростове?» Голос Константина прорезал тишину. В следующий миг он сел на диван рядом со мной, взял свою чашку кофе и поднес ее к губам. В его серых глазах мерцали отблески камина. Подавала заявление на развод. Пожала плечами я. Мне было неловко. И я опустила взгляд на чашку с ароматным кофе. «И как? Успешно?» «Да. Осталось пережить заседание. Если ответчик не появится, я получу свободу без проблем». А потом куда? — Не знаю. Приходи работать ко мне. — Костя, мы же обсуждали. Мне нормальная работа нужна. Я произнесла эти слова, а у самой голос дрожал. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы он прекратил вести себя со мной так, будто мы едва знакомы. Я жаждала его внимания, мужского внимания, настоящего. А он строил из себя каменную глыбу. И понятно почему. Ему не были нужны настоящие отношения. Его устраивал формат купля-продажа. А я не хотела продаваться. — А я тебе и предлагаю нормальную работу. Константин задумчиво посмотрел на меня. — С обычным окладом. — А как же? Ты же хотел, чтобы я выполняла другую роль. — Любовница по контракту мне больше не требуется. Покачал головой он. У меня внутри что-то резко оборвалось. Кажется, мое сердце раскололось на сотню осколков. Он нашел другую. Вот так? — думала я. «За сутки он забыл все, что происходило в его квартире? Это я, дурочка влюбленная, млела в надежде на взаимность, а ему уже все равно!» Покровский был невозмутим. Он поднялся с дивана, подхватил со стола договор в двух экземплярах. «Как раз в отдел продажи недвижимости требуется сотрудник. Он с улыбкой протянул мне бумаги. Зарплата стандартная, плюс процент с каждой сделки». Отдел продаж прямо по коридору за соседней дверью. Если согласна, Жанна поможет тебе оформить документы». «Но ведь я без машины теперь?» «В понедельник починит машину. Как раз заберешь ее из мастерской». «А деньги? Мы же страховую компанию не дождались». Аня, ну какие деньги?» Он улыбнулся и осторожно коснулся пальцами моей щеки. От прикосновения я вздрогнула. Снова по коже полетели волшебные мурашки. Только теперь от этих ощущений мне стало горько. Я почувствовала, что больше ему не нужно. «Я сейчас вызову машину, и водитель отвезет тебя в Краснодар. Сам не смогу, у меня отдел по горло. Собери вещи, и в понедельник возвращайся». Не спуская с меня глаз, мягко проговорил Покровский. «Отправим тебя на повышение квалификации. Девочки в отделе продаж тебя понатаскают за неделю, и все получится». Я взяла в руки договор и растерянно пробежала глазами по строкам. Да, все верно. Никаких предложений из разряда 18+. Только стандартный набор фраз. Проба, обязанность, зарплата. Побольше, чем была у меня на должности начальника отдела продаж. А как же другое твое предложение? Я не удержалась. С губ сорвался каверзный вопрос. Я передумал. Пожал плечами он. Он передумал. Внутри что-то обожгло болью. «Хотя о чем я? Женщина с ребенком. Кому я нужна? И муж точно ни к чему. Подпишет такой контракт какая-нибудь юная моделька с соответствующими моральными устоями, и будет Костя делать с ней все, что пожелает. А с другой стороны, он ведь предложил мне приличную работу с хорошей зарплатой. Почему же я должна отказываться?» «Знаешь, я соглашусь». Я бросила в его сторону короткий взгляд и быстро поставила в договоре свою подпись. Покровский улыбнулся. В его глазах сверкнули те самые отблески пламени, которые так легко заворожили меня в нашу первую встречу. «Заполни второй экземпляр и отдай Жанне паспорт. Она сделает ксерокопию и отнесет в отдел кадров. В понедельник привезешь трудовую книжку и все остальное». Я достала из сумки паспорт и поднялась. Уже в дверях обернулась. Константин сидел на диванчике, вальяжно откинувшись на спинку, и задумчиво смотрел мне вслед. «Зачем ты это делаешь?» Посмотрела на него я. Он усмехнулся. «Так у меня останется шанс каждое утро видеть твои глаза».